Триста семьдесят т р е Мать огни йоги. Каждые вещи, которые считаем своей собственностью, и с о з н а н и е протянута нить, крепко связывающая с ней. Чем сильнее это чувство, тем крепче связь. Чем больше вещей, тем больше нити связи. Ярые собственники, связанные этими путами по рукам и ногам, так прочно, что освободиться от них уже не могут. Могли бы, если бы осознавали это рабство. его даже не замечают. И в этом неосознании психических цепей рабства у собственности его особая тяжесть и беспросветность и невозможность освободиться. Рабы собственности это люди особенно бездуховные, лишившиеся света. Их пребывание в надземном особенно тяжко, ибо вырваться из темницы призрачной собственности трудно необычайно. Ведь там царствует мысль. Если мысли все ц е л о заняты образами воображаемой собственности, то освободиться от них можно лишь разрушивать им ы с л е е п р е д с т а в л е н и я А как их разрушить, если сознание с ними срослось и считает эту собственность неотъемлемой?